Глава 7. На утро Брэнд спустился к завтраку Рана. Вопреки опасениям провести ночь без сна, спал он на удивление крепко. Гарсия подал кофе и фрукты, аппетитно уложенные на серебряном блюде, и молча и бесстрастно остался стоять поодаль, демонстрируя готовность услужить. И теперь, учитывая сдержанность дворяцкого, его скрытную и отстранённую манеру, столь подходящую для службы в лучших домах, Где ему без сомнения доверяли много секретов исключительно для того, чтобы запечатать их этими непроницаемыми губами. Консул решил ему довериться. Горсия. Я хочу вас кое о чём спросить. Дворецкий непроницаемый и бесстрастный шагнул вперёд. Это касается Хассе, нового садовника. Нарочито небрежно помешивая при этом кофе, сказал Брэнд. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть Что он разговаривает с моим сыном? Наступила пауза. Ни тени улыбки, ни не исказила невозмутимые черты Гарсиа. Ни один мускул не дрогнул на его бледном лице. Когда-нибудь сеньор Бренд. Да всегда. Всё время. Вот правильный ответ на ваш вопрос. Они постоянно вместе, разговаривают, смеются, даже работают вместе. Работает? Как не старался Бренд сохранить спокойствие, У него перехватило горло. Ну да, и тяжёлую работу тоже. Голос Дворецкого был ровным, но глаза, пристынна глядевшие на консула, сузились как у кошки. На прошлой неделе мальчик был без рубашки. Я видел в окно. Голый до пояса, он размахивал мачете под палящим солнцем. Почему вы мне не сказали? сдвинув брови спросил консул. Я не доносчик, безразлично пожал плечами Горсия. Чем не менее, мне это не нравится. Ваш сын такой нежный, чувствительный, впечатлительный. А этот Хасса? Да кто он такой? В наступившей тишине консул нервно вертел пальцами ложечку. Он не решался продолжать расспросы. Спасибо, Гарсия, наконец выдавил он. Вы мне существенно помогли, полагаюсь на ваше молчание. В ответ дворецкий поклонился с обычным почтением, Но когда он повернулся к выходу, его прищуренные глаза сверкнули, и беззвучный смех исказил его гладкое лицо, превратив в шутовскую маску. Оставшись один, Харрингтон Брэнд, без обычные для этого времени сигары нервно барабанил пальцами по столу. Его первым побуждением было немедленно уволить Хассе, чтобы навсегда от него избавиться. Но поразмыслив, он понял, что столь простое решение не сможет его удовлетворить. Как бы дико это ни выглядело, между ним и этим простолюдином завязалась настоящая, хотя, может и не явная, борьба за привязанность и расположение Николаса. Прогнав Хассе прочь без надлежащего предлога, не нанесёт ли он ущерба своей репутации справедливого хозяина и не сделает ли парня мучеником? Нет, этого нельзя допустить. Рано или поздно такая ситуация может возникнуть снова. И тогда ему снова придётся воевать за любовь своего сына, и, возможно, против более грозного соперника. Уж лучше он решит этот вопрос сейчас, в удобных для себя условиях. От переполнявшего его тайного желания наказать врага, повергнуть его и сломить его дух, сердце Брендо застучало сильнее. Отъезжая от дома, он краем глаза наблюдал, как садовник поливает петунии. Но не подал вида, что заметил его. Проведя день в беспокойных размышлениях, консул вернулся из офиса на час раньше обычного, надеясь застать Хассе со своим сыном. Но Николас наверху занимался уроками, а садовник, стоя в высокой траве у колодца, редкими и почти ленивыми ударами точил короткую косу. Харрингтон Брэнд направился прямо к нему. Я хочу с тобой поговорить. Да, сеньор. Тон был уважительным, из чёрных зрачков исчезли искры, сверкавшие в них накануне, но в выражении лица Хассе проступила новая твёрдость, независимость, своего рода насторожённое упорство, которое обострило раздражение консула. "Я запрещаю тебе разговаривать с Николосом", медленно произнёс он. Некоторое время Хассе разглядывал свой точильный камень. "Бог дал мне язык, синьор" Вы запрещаете мне им пользоваться? Да, резко ответил консул. С моим сыном запрещаю. И ни при каких обстоятельствах не смей нагружать его работой. Ты заставлял его копать, мотыжить и подстригать кусты. Я всего лишь пытался сделать его сильным, ответил Хассе, чтобы он не лежал целыми днями как больная девчонка. Как ты смеешь? Он теперь намного крепче, чем был. Он прямо продолжал Хассе. Сами посмотрите, какой он загорелый, как здорово выглядит. Ему нравится обрезать папоротник лёгким серпом, который я ему сделал. Нравится вместе со мной работать на свежем воздухе. Вспышка ярости сотрясла Бренда. Ему потребовалось огромное усилие, чтобы её подавить. Или ты дашь мне слово, или немедленно покинешь мой дом, жёстко сказал он. Последовала долгая пауза. Хассев взглянул на консула, потом отвёл глаза и с застывшим лицом пробормотал: "Обещаю". Волна энергии захлестнула консула, усиливая желание закрепить своё преимущество и преподать этому юному выскочке урок, который тот не скоро забудет. Видя, что Хассе с угрюмым видом собирается вернуться к казбе, Брэнд так резко, что парень поморщился и крикнул: "Подожди!" Я не закончил. Вид сада оставляет желать лучшего. Я недоволен. Вот здесь, к примеру, он указал на круглый участок земли под катальпой, ещё необработанный. Очень голо и неприглядно. Я решил устроить тут рокарий. Рокарий? Недоуменно переспросил Хассе. Да. Вон там под обрывом много камней. Перетащи их сюда, и у тебя будет достаточно материала для работы. Кассе посмотрел туда, куда указывал консул. Это очень тяжёлые камни, синьор. Ты боишься тяжёлой работы? Презрительно усмехнулся консул. Надеюсь, я уже доказал вам, синьор, что не боюсь, Кассе говорил ровным голосом, будто терпеливо объяснял что-то ребёнку. Но для такой работы нужны несколько человек, железные цепи и кран. Щепуха. Одному крепкому мужчине это вполне под силу. Вот вы крепкий мужчина, синьор, всё так же спокойно ответил Хассе. Вы смогли бы перетащить эти валуны? Не зарывайся. Закусив белыми зубами полную губу, Кассе смотрел туда, где на обширном пространстве были разбросаны камни. Большие, грубые, с острыми краями, рассечённые прожилками кварца. Некоторые глыбы глубоко сидели в цепкой кремнистой земле, которую к тому же пронизывали корни нескольких старых спиренных эвкалиптов. Поднятие и перетаскивание таких громадин может самые упругие мускулы сделать непригодными для многих удовольствий в жизни, а для пилоты в особенности. Даже сама мысль об этом заставила Хосе почувствовать себя разбитым и несчастным. Но когда он подумал о своей семье, о матери, целыми днями на коленях стирающей в городской прачечной, о пяти сестренках, чьи рты всегда раскрыты, как клювики голодных птенцов, не говоря уж о старом Педро, которому не суждено заработать больше ни одного сантима. То понял, что обязан любой ценой держаться за эту работу. И ещё Николас, которого он так любит, кассе поднял голову и серьёзно с достоинством произнёс: "Хорошо, сеньор. Я это сделаю". "Не сомневаюсь", с едкой усмешкой сказал Бренд. "Ты сделаешь это как следует, и я даже знаю почему". Он повернулся и направился в дом. Поджидавший в дверях Горсея, принимая шляпу и трость, удостоился приветливого кивка. Вечером после молитвы он поговорит с сыном. На следующее утро Хассе принялся за сооружение ракарии. В его распоряжении были только самые примитивные инструменты: мотыга, два лёгких лома и тачка, свидавшие виды осью. В большинстве случаев требовалось обкопать валун со всех сторон. выковырять его двумя ломами, поднять или затащить в наклонённую тачку и пройти с этим грузом более 50 ярдов по бугристому бездорожью к назначенному месту. Часто камень, с таким трудом извлечённый из своего ложа, в последний момент соскальзывал и ещё глубже зарывался в землю. Или уже в пути он, как пьяный, сваливался с тачки, и приходилось втаскивать этот тяжеленный груз обратно, не имея под рукой никакого подходящего рычага. Это был адский труд. наступило лето. И хотя с утра было еще довольно прохладно, в прозрачном небе быстро разгоралось солнце, и над садом начинали колыхаться волны жары, напоминающие мираж. Ладони Хосе покрылись волдырями, из-под обломанных ногтей выступала кровь, засыхая на коже грязными пятнами, все его юное тело было покрыто потом. Чтобы защитить глаза от пота, он разорвал красный носовой платок и, получившейся полосой ткани, обвязал голову. О-о-о! Какое облегчение, какое блаженство испытывал он в тот благословенный миг, когда оранжевый шар наконец-то скрывался за краем моря. Нет, он не может, просто не может отступить. Похоже было, что осознание жестокой несправедливости закалило его дух, и он день за днём продолжал трудиться с неослабевающим упорством и стойкостью. Расположившись в беседке с учебниками, связанные об этом молчание, Николас не сводил с друга глаз. ощущая при этом пульсирующую боль в груди. Однажды, когда камень свалился Хассе на ногу, у мальчика чуть сердце не выпрыгнуло. А хуже всего было то, что Хассе даже не смотрел в его сторону, не улыбался ему. Он проходил мимо него туда и обратно с неизменным выражением на измученном лице. Николас не мог больше этого вынести. Он не смел усомниться в правильности отцовского запрета, цель которого была выше его разумения. Он любил отца, в этом не было ни малейшего сомнения. Но и Хассе он тоже любил, хотя и по-другому. Почему? Ну почему на них наложен этот ужасный запрет разговаривать? И вдруг, когда он почувствовал, что больше не выдержит, у Николаса возникло мгновенное озарение, яркое, как вспышка света. И как он раньше до такого не додумался? Он мог прервать вынужденное разобщение с Хассе, и для этого вовсе не требовалось нарушать запрет отца. Николас обессиленно откинулся на спину, а потом дрожащими пальцами быстро схватил со столика лист бумаги, взял карандаш и торопливо написал. Привет, Хассе. Я дал слово не разговаривать с тобой, но не обещал не писать. Поэтому я могу послать тебе записку. Не думаю, что поступаю плохо. Я должен это сделать, потому что очень по тебе скучаю и почти не сплю по ночам, думая о тебе. Хассе, ты слишком тяжело работаешь. Постарайся поменьше надрываться. Если бы я мог тебе помочь. Помнишь, ты говорил, что я тебе хорошо помог, когда мы сажали и подстригали тамариск? Это было так здорово. Если у тебя болит спина, попроси Марию растереть тебя гусиным салом, как ты рассказывал. Хотя я и не могу работать, но продолжаю делать упражнения, которым ты меня научил, и теперь я сильнее, чем раньше. Может быть, когда-нибудь я тоже буду играть в пилоту, как ты думаешь? Напиши мне. Постскриптум. Старому Педро и пяти малышкам понравилась форель. Пост-постскриптум. Надеюсь, ты тоже по мне скучаешь. Закончив письмо, Николас много раз сложил листок в плотный маленький кубик, оглядевшись вокруг, чтобы убедиться, что за ним не следят из окон виллы, он дождался, когда Хасан медленно катил мимо него тачку, и резким движением смял записку. Это был отличный бросок. Записка упала между двумя камнями и надёжно там спряталась. Если Хассей удивился, то виду не подал, продолжая свой трудный путь к сваленным камням. Может, он ничего и не заметил, или хуже того, решил не обращать внимания. Сердце мальчика замерло, но тут же радостно забилось снова, когда он увидел, как Хассей, прежде чем сбросить камни на землю, спокойно вынул бумажку и зажал её в кулаке, а затем направился к сараю. Он заглядывал в сарай после каждой ходки, чтобы напиться из оплетённого ивовыми прутьями каменного кувшина. который хранился там в прохладной темноте. Но в этот раз он не выходил дольше обычного, а когда появился, Николас вздрогнул, увидев желтый огрызок карандаша, блестящий за ухом Хосе, как крокус. Хосе возвращался не спеша, сохраняя на лице все то же застывшее выражение. Мальчика пробрал холодок сомнения. Но поравнявшись с ним, садовник улыбнулся знакомой мягкой улыбкой которая озарила его покрытое потом лицо и согрела Николаса своим теплом. В ту же минуту быстрым, почти неуловимым движением тренированного запястья он бросил на колени Николасу бумажку и сразу же скрылся за миртовой изгородью. Николас радостно перевёл дыхание и некоторое время лежал, наслаждаясь этой доброй улыбкой, которая вновь восстановила утраченную, как он боялся, дружбу, а затем взял с пледа, укрывавшего его колени бумажку и медленно её развернул. На ней толстым карандашом, округлым неровным почерком было написано. «Амиго-мио, у тебя в голове больше ума, чем у Хосе. Я бы до такого не додумался. Пиши еще, от этого никому обиды не будет. Работа ерунда. Ты же знаешь, что я силен, как андалузский осел, а они самые сильные. И потом, я смогу хорошо отдохнуть на рыбалке в воскресенье. Вот если бы ты пошел со мной на Оренго... Мои сёстры, слава богу, здоровы, а старый Педро съел много форели. Ты и вправду скучаешь по мне, малыш? Это придаёт мне силы. Хасе. Николас крепко зажмурился, будто пытаясь удержать перед глазами эти чудесные слова. Хасе его не забыл. От счастья всё существо мальчика словно озарило золотым сиянием. Он вдруг громко рассмеялся, сел прямо и схватил карандаш. Как же ты можешь быть андалузским ослом, если ты лучший игрок в пилоту в Сан-Хорхе? И ещё, ты мой лучший друг. У меня никогда раньше не было друга, так что это не слишком большая похвала. Ха -ха. Почему ты не смажешь эту старую тачку? Она ужасно скрипит. Мне-то ничего, для меня это лучше всякой музыки, потому что я знаю, что ты рядом. Смеюсь и не могу остановиться. Я так счастлив. Николас. Записка отправилась в тачку, а через пару минут прилетела обратно на плет. Ой, тачка скрипит. Так каждый будет знать, что ленивый садовник работает. Но если ты любишь музыку, я как-нибудь сыграю тебе на кларнете. От каталонских мелодий ты будешь прыгать и плясать. Та-ра-та-ра-теда-бум-бум. Для этого нам вовсе не нужно разговаривать. А ещё мы можем молча играть в мяч. Видишь? Я не так уж глуп. Осёл Хассе. А в ответ: Если ты осёл, мне придётся быть оводом. Тогда я смогу летать за тобой, и никто меня не увидит, и подпрыгивать высоко-высоко. Но предупреждаю, если не станешь со мной дружить, я тебя укушу. Овод Нико. Когда Хассе снова прошёл мимо, он не улыбался и развернув записку, Нико его прочитал. Умоляю, будь осторожен. Патио Гарсия. Он ничего не видел, но лучше нам сегодня больше не переписываться. Я думаю о тебе. Кассе. Николас застыл на месте, как одно из тех нежных морских растений, которые при первых же признаках опасности прекращают шевелиться отростками перед тем, как отдёрнуть их. С большой осторожностью он спрятал записку под рубашкой. Правильнее было бы, он читал об этом в книгах, прожевать и проглотить её. Но листок был слишком велик, и Николаса могло стошнить. А кроме того, он очень хотел сохранить записку. Лежа с полуопущенными веками, он с удовольствием ощущал прикосновение кожи жестковатого края бумаги, шевелящейся от его дыхания и спокойных ударов сердца. Глава восьмая Глядя, как заметно осунувшийся Хосе безмолвно движется туда и обратно, выполняя назначенное им задание, Глава восьмая Консул даже присвистнул от удовольствия. Жаль, конечно, что ракарий почти готов. Едко усмехнувшись, он тут же рассудил, что пора подумать о новых серьёзных преобразованиях в саду, рассчитанных на напряжение мышц и активную подвижность конечностей. Он не успокоится, пока не смирит этот заносчивый бунтарский дух. По мере того, как усиливалась его враждебность, каталонскому юнцу Бренд ощущал прилив глубокого внутреннего удовлетворения. Давненько он не чувствовал себя так хорошо. Он был в отличной физической и умственной форме. Короче говоря, жизнь в нём бурлила. Ему нравилась тёплая ясная погода. Он как нельзя лучше адаптировался к этому пылающему весеннему солнцу. В офисе вовсе не того уровня, которого бренд достоин, тем не менее всё наконец-то шло гладко. Рукопись о Мальбранше находилась в завершающей стадии редактирования. Но самую большую радость доставляла Бренду послушание сына. После нескольких дней капризной угрюмости тот перестал дуться и снова стал любящим и послушным ребенком. В последнее время Николас действительно заметно повеселел. Он громко смеялся, что хотя и вынуждало отца грозить ему пальцем, тем не менее служило доказательством того, что досадный инцидент больше его не тревожит. До чего же приятно было чувствовать кипение жизни. Консула переполняло ощущение собственного превосходства и могущества, он будто помолодел. Будущее снова казалось ему прекрасным. Эта волнавала кровь и заставляла расширяться его узкие ноздри. Неужели вечно хмурая Фортуна наконец-то ему улыбнётся? В пятницу около 5 часов дня, в тёплом сиянии заходящего солнца, он бодрым шагом направился в сторону консульства. День был выходной, По крайней мере, так считалось до его появления в Сан-Хорхе. Но он положил конец этой свободной и располагающей к лени традиции, потребовав, чтобы в офисе всегда присутствовал один сотрудник. Сегодня Деккера пришлось отпустить, так как Элвин собирался на пикник в Уэску вместе с женой и детьми алькальда. Этого понебратства консул, кстати сказать, не одобрял, и на дежурстве надлежало быть старшему клерку Фернандо. В этом-то и намеривался убедиться Бренд. выбрав для посещения консульства такое время. Заодно он собирался просмотреть ежедневную вечернюю почту из Барселоны, которую никому, кроме него, не позволено было трогать. Столь поздняя доставка причиняла большие неудобства, но он уже предъявил претензии почтовому ведомству и надеялся, что проблема будет решена к его удовольствию. Впрочем, сегодня консул не расположен был жаловаться. Напивая себе под нос, он вошел в офис и, с удовлетворением увидел за столом Фернандо. Ну, как идут дела Фернандо? воскликнул он с необычным радушием. Клевавший носом клерк поспешно выпрямился. Ничего нового, сеньор. А утро сегодня выдалось славное. Такая жалость, решился он на робкий протест. С тем же успехом можно было загорать на пляже. Зато вы с честью исполнили свой долг, Фернандо, сказал Брэнд с лёгкой укоризной. Почту принесли? Да, сеньор, она в ящике. Посыльный сказал, там письмо с сургучной печатью из Мадрида. Я его не трогал. Правильно сделали, кивнул Бренд. Если хотите, можете идти. Он посторонился, пропуская Фернандо, а тот вскочил, схватил свою шляпу и с быстрым поклоном выбежал из комнаты, как школьник, которого оставили после уроков и наконец-то отпустили. Покачав головой, консул подошёл к почтовому ящику и И отпер секретный замок ключом, висящим на цепочке часов. В ящике, запечатанное красным сургучом, лежало письмо из Мадрида. Дрожь в крупных холёных пальцах была необъяснимой, и словно что-то предвещало. Перемены ли его настроение была тому причиной, но Брэнд вдруг ощутил, что держит в руке жизненно важную весть. Он быстро распечатал конверт. И действительно, Его ждала новость первостепенной важности. Письмо пришло от лейтена Бэйли, генерального консула в Мадриде. В нём коротко сообщалось, что Джордж Тенни серьёзно болен. У него был эпилептический припадок, что хотя и не смертельно, но не позволит ему продолжать службу. От бренда требовалось срочно явиться в посольство. Консул застыл на месте, грудь его вздымалось крупное тело, оставаясь внешне неподвижным, пульсировало Он внимательно перечитал письмо. Это могло означать только одно. Он займёт место Тенни. Вот оно, так долго откладываемое повышение. Огромным усилием Харрингтон Брэнд удержался, чтобы не закричать от радости. Его чувство собственного достоинства этого не допускало. Наконец-то, наконец-то его оценили. Он глубоко вдохнул, откинул голову, глаза заблестели. Счастье охватило его. Овладев собой, он собрался с мыслями и, выйдя в холл, стал взволнованно водить пальцем по расписанию поездов, висящему на стене рядом с телефоном. Как он и ожидал, железная дорога работала отвратительно. Но если горси отвезёт его в Барселону после обеда, он сможет доехать ночным поездом до Сарагосы, пересесть на пригородный до Лагона, а там, после часового ожидания, сесть на центральный кастильский экспресс, который прибудет в Мадрид около полудня в субботу. Поездка предстояла ужасная, но учитывая оказанную ему честь, Брэнд хотел во что бы то ни стало поразить Бейли своей оперативностью и пунктуальностью. Приподнятое настроение не помешало ему, как человеку методичному, обдумать связанные с поездкой проблемы. Его возможно не будет дома больше 3 дней. Как здорово иметь на хозяйстве такую надёжную пару, как Магдалина и превосходный Гарсия. А Николасе будет кому позаботиться. Естественно, он рассчитывал и на Деккера как на официальный резерв. Он позвонит Элвину, это можно сделать из виллы и попросит Деккера присмотреть за мальчиком. При мысли о Николасе глаза консула влажно заблестели. Какое счастье, что он может принести дорогому сыну эту новость, отметить, какой большой шаг наверх им предстоит, подробно описать удовольствия и преимущества, которые сулит жизнь в испанской столице. рассказать, как прекрасно они будут устроены, какие общественные и интеллектуальные возможности откроются перед ними. Он пообещает сыну посетить музей Прадо, королевский дворец, павильоны парка Буэн-Аритеро. Но главное счастье это восторг, который окрасит любящий детский взгляд. Консул не мог больше сдерживаться. Его вдруг неудержимо потянуло к своему мальчику. Он спрятал письмо в бумажник, запер офис и выбежал на улицу. Глава 9. В 10 часов вечера, лёжа в постели, Николас услышал шум отъезжающей машины и испуганно зарылся под одеяло. Лучи фар метнулись по потолку, подобно усикам гигантского насекомого, и исчезли. Комната погрузилась в кромешную темноту, и в наступившей тишине мальчик услышал биение собственного сердца. Он так редко разлучался с отцом, что даже кратковременные отлучки консула вгоняли его в тоску и уныние. Но в этот раз к его обычному беспокойству примешивался еще один страх, которым он не мог бы признаться даже себе. Он остается без всякой поддержки, один на один с Гарсия. Николас долго не мог заснуть, но не метался по постели, как бывало с ним во время болезни, а лежал тихо, неподвижно, вперив и взор в темноту, и слушал, слушал, Когда же подъедет машина и вернётся дворецкий. Скрип сухой доски, похожий на вздох облегчения после знойного дня. Робкий машинный топоток за деревянной панелью старого испанского дома, прерывистое постукивание ветки мимозы по окну. Все эти тихие ночные звуки всегда успокаивали его, но сейчас ему было не до них. Часы в холле пробили полночь. А вдруг Гасся заглушил мотор и неслышно подкатил к конюшне? Может, он уже здесь, в доме, и в любой момент на лестнице раздастся звук его мягких крадущихся шагов. Николас поежился от инстинктивного недоверия к дворецкому, которое не поддавалось ни объяснению, ни контролю. Должно быть, он все же уснул, потому что проснулся при свете нового дня. На прикроватном столике стоял поднос, и Магдалина открывала ставни, весело приговаривая. «А я тебе завтрак принесла?» Подкрепись немного. Теперь он гораздо лучше понимал её и улыбаясь ей в ответ, сел в кровати. Магдалине ему нравилось, несмотря на угрюмость, периодически овладевавшую её после перебранок в кухне, из-за которых её выпуклый лоб обиженно собирался в складки. Папа успел на поезд? спросил Николас, отпивая апельсиновый сок. Да, да, кивнула она. Я уверена. Я не слышал, как подъехала машина. Она наклонилась, поднимая с пола что-то невидимое, и заговорила обычным тоном, но при этом искоса взглянула на него, как бы оценивая реакцию на свои слова. Горсея не возвращался? Было уже слишком поздно. Я думаю, он задержится в Барселоне до конца выходных. У него там друзья, нужно уладить какое-то дело. Николас недоверчиво смотрел на неё широко раскрытыми глазами, чувствуя облегчение и невыразимую радость. Это правда? Все также пристально глядя на него, Магдалина кивнула. Не нужно ничего говорить. Мы с тобой и сами не пропадём, верно? Да, да, воскликнул он, не узнавая собственного голоса. Что тебе приготовить на ланч? Да что угодно, Магдалина. Ты такая славная. Я приготовлю тебе что-нибудь особенное. Она удовлетворённо кивнула, отчего её серьги заплясали. С широкой и печальной улыбкой Магдалина поправила ему одеяло, и вышла из комнаты. Оставшись один, Николас потянулся за станаф от удовольствия и стал кататься по широкой кровати, радуясь неожиданному счастью и предвкушая чудесные часы в обществе Хассе без всякого присмотра. И завтра тоже, крикнула лохматая собачки. А может, ещё и в понедельник. Вскочив с кровати, он принялся одеваться на ходу доедая завтрак и то и дело поглядывая в окно на заросли мирта, где Хассе уже приступил к работе. С заслуживающей похвалы сдержанностью Николас сел за свой письменный стол и набросал пару строк. «Привет, Хосе. Отец уехал в Мадрид дня на три. Гарсия тоже нет дома. Правда, здорово. Я не нарушу обещания, ни разговаривать, ни работать не буду. Но я собираюсь провести с тобой весь день. Ура! Твой Нико». Минуту спустя он, запыхавшись, протягивал записку Хосе и улыбался, глядя на ответную радостную пантомиму друга. Они были вместе целое утро. Большая часть камней уже была уложена, и заполнять грунтом расщелины этого основания было не слишком тяжело. Когда Хассе катил тачку, Николаs бежал за ним следом. Пока садовник разбрасывал лопатой мягкую землю, мальчик сидел на камне и подперев руками подбородок, смотрел на него в ожидании неизменной тёплой улыбки. Иногда Хассе заставлял его громко хохотать, энергично, но безмолвно шевеля губами. после чего надувал щёки и имитировал громкий взрыв. День разгорался, и лицо Хассе постепенно приобрело озабоченное выражение, словно он думал о чём-то важном и таинственном. Наконец он отложил лопату, сел и вытащив огрызок карандаша, написал чудесные слова, которые Никола прочитал, жадно заглядывая ему через плечо. Пойдёшь со мной завтра на рыбалку? Я договорюсь с Магдалиной. Мальчик от восторга чуть не задохнулся, а Хосе встал и направился сквозь кусты лавра к задней двери. Николас слышал громкий разговор Магдалины и садовника, потом раздался смех, и голоса зазвучали более спокойно и дружелюбно. «Да чего же хорошо Хосе умеет ладить с людьми. Все его любят», — думал Николас, кроме Гарсия и папы, к сожалению. И, конечно же, он был любимцем Магдалины, которого она за опорожнение мусорного бака, что, в общем-то, входила в обязанности Гарсия, Награждала куском пирога, когда никто не видел. Но сможет ли он уговорить ее сейчас? Николас прислушался. Дверь закрылась, Кассе не торопясь возвращался. Николасу достаточно было взглянуть на лицо друга, чтобы понять. Да, все в порядке. Какая радость! Какой неизъяснимо счастливый солнечный день, предвещающий еще лучшее завтра! О, это счастливая и незыблемая послеполуденная дрема! Солнце заставило краски сада заиграть по-новому, пропитав их своим светом и ароматом. Валериана, пионы и сирень сверкали даже в тени. Рой пчёл жужжал вокруг рострубов сладких пурпурных цветков, свисающих с веток старой катальпы. Горы в прозрачной дали сверкали, как вороненная сталь. Душа ребёнка была наполнена чувством, смысла которого он не мог постичь, но страстно желал раствориться в его тёплом сиянии.